Девятая глава. Дома было невыносимо. Мне хотелось орать и скандалить, расцарапать его лживую морду, сделать еще что-то экспрессивное и бессмысленное, такое, что я не позволяла себе никогда, даже в мыслях. Но у нас была свекровь. Да и Игорь, видно, чувствуя мое настроение, забежал на кухню и, быстро простившись с нами, куда-то уехал. К брюнетке утешаться поскакал. Алла Николаевна покачала головой, глядя вслед сыну. «Сашенька, я поддержу тебя всегда, в любой ситуации, даже если ты не права. Потому что хочу счастья своей внучке. Ты можешь на меня рассчитывать, девочка?» Заговорила она тихо, сложив руки на коленях. Помолчал немного, подбирая слова. Как она сдала за последнее время? После инсульта мужа за год она стала совсем старушкой. хотя старается поддерживать себя, но возраст настиг как-то внезапно. Разом изменились осанка, взгляд. А ведь не старая еще женщина. Свекрови 63 года. Игорь – поздний ребенок, долгожданный. А Леонид Ларионович старше Анны Николаевны на 7 лет. И он, несмотря на инсульт, выглядит стабильно. Каким я помню его при знакомстве, такой он и сейчас. Может, седины больше до да морщин. Но на общее впечатление это не влияет. Человек скала. Я вижу, что между вами что-то происходит. Кошка черная пробежала, тем временем продолжила мама Игоря. Я не могу судить, кто прав или виноват. Но Асенька для меня отрада и счастье моей старости. И ты, как ее мама, для меня в приоритете. Я вскинула внимательный взгляд на свекровь. Она что-то знает про брюнетку? Почему черная кошка? Игорь вернулся с моей шубой и с цветами. Извинился за свою оплошность, как он сказал, и ушел в детскую. Как же мне хотелось отхлестать его по наглой морде этими цветами. Но Алла Николаевна, приобняв меня и похлопав по плечу, забрала из моих рук букет и попросила принести ей вазу. Окей, я не буду скандарить при свекрови. Весь день Игорь провел с дочерью на радость Асеньке, которая не отлипала от него ни на минуту. А муж, как никогда в жизни до этого, с явным удовольствием возился с ней. Я нет-нет, да подглядывал за ними, сердце мое обливалось кровью. Зачем? Зачем он это делает сейчас, когда над нами мрачной тучей висит грядущий развод? Зачем приручает к себе осядку? Чтобы сделать нам еще больнее? Я злилась, но терпела. Улучив момент, ближе к вечеру решила позвонить своей маме, воспользовавшись тем, что сказку на ночь Ася хотела только в исполнении папы. И никак не иначе. «Мам, освободи, пожалуйста, свою квартиру от квартирантов на полгода. Мне нужно где-то пережить развод». Вывалил я сразу, как есть. «Какой развод? Сдурела?» Воскликнула в шоке моя мамочка. — Обыкновенный развод. Раздел имущества и алименты. — Я не смогу жить в одном доме с Игорем, пока развожусь с ним. Чего непонятного? — раздраженно ответила я, выдыхая. — Что, за блажь в твоей голове? Ты там с ума от сошла? Какой развод? Что случилось, Саша? Сядь и расскажи мне все по порядку. — Без эмоций, пожалуйста. Мне твои истерики не нужны. Только факты. Включила мама учительницу математики. Ну все, теперь с этого конька ее не свернешь. Пришлось кратко пересказать последние события. Заканчивай свои дурацкие детские капризы, Александра. Сделала свой вывод мама и добавила. Ты подумала, на что я буду здесь жить, если деньги с аренды перестанут покрывать мои кредиты? Кто будет их закрывать, ты или Игорь попросишь? Без эмоциональной окраски и правда вся история смотрелась не очень. Бездоказательно. Мое слово против его. Мои ощущения против его. Я категорически против, дочь. И хочу тебе напомнить. Когда вы оформляли дом, я тебя предупреждала. Попрощалась со мной мама. Вот так. Потребовала я жилье, ага. Куда я пойду с больной девочкой на руках? На следующий день Игорь не пошел на работу. Сидел с соседкой, веселяя ее своими шуточками. Ходил за мной, с Асей на руках и дергал. «Ася, давай попросим маму испечь нам ватрушку королей. Настоящая еда для принцессы». К обеду вновь доставили цветы, и Игорь, вручая мне букет, заговорил вдруг о смене машины. А на мою просьбу открыть для меня счета сделал непонимающее лицо. Ночью я слышала, что он не спит, ходит по комнате, вздыхает. «Наверное, мечтает о своей брюнетке». Я понимала, что накручиваю себя, что мои слезы и моя ревность сейчас неконструктивны. Я понимала, что это вынужденное проживание на одной территории выматывает меня. И что нужно уже решаться. Когда Игорь уехал с утра на работу, я позвонила помощнице с просьбой посидеть с дочерью. Мне нужно переговорить с Мариной Викторовной. Лично. После я решила зайти к Игорю. Нужно обсудить мою работу. А еще руки жег брачный контракт. Я зашла в приемную, даже не успев толком поздороваться с секретаршей. «Алекс, ты вовремя. Я как раз иду обедать. Давай вместе?» Резко выскочил из своего кабинета Игорь, как черт из табакерки, и приобнял меня за талию. Он был взъерошенный и без пиджака. Рубашка немного съехала на бок, и с галстуком что-то не то. Но самое главное, у него были абсолютно дикие глаза. Это все вместе складывалось в очень нестандартную картину. Да и секретарша Людочка смотрела на своего начальника странными глазами. Осуждая, я перевела взгляд за его спину и прищурилась на дверь кабинета. Отчего Игорь такой растрепанный? Кто там? Он что, с ней? Она там? Посреди рабочего дня, в кабинете, на глазах сотрудников? Злость захлестывала медленно, как дёготь, поднимаясь с дна души, такая же вязкая и душная. — Игорь, давай пройдем вначале в твой кабинет. Мне нужно тебе кое-что сказать. Срочно! — проговорила я прямо в его отчаянные глаза, пытаясь освободиться от его объятий.